— Да, — задумчиво протянул Андрей, — а ведь когда-то вместе грузили мусор, за одним столом сидели, из одной кружки пили. Наставник пожал плечами. — Каждый получает то, чего он заслуживает. — То, чего он добивается, — пробормотал Андрей. — Можно и так сказать. Если угодно, это одно и то же. ванну ведь всегда хотелось быть в самом низу восток есть восток нам этого не понять вот и разошлись ваши дорожки самое забавное сказал андрей что ведь мне с ним по прежнему хорошо у нас всегда есть о чем поговорить есть что вспомнить когда я с ним я никогда не испытываю неловкости а он андрей подумал не знаю но скорее да чем нет иногда мне вдруг кажется что он изо всех сил старается держаться от меня подальше наставник потянулся хрустнув пальцами да разве в этом дело сказал он когда ван сидит с тобой за бутылкой водки и вы вспоминаете как оно все было ван отдыхает согласись А когда ты сидишь с полковником за бутылкой шотландского, разве кто-нибудь из вас отдыхает? Какой уж тут отдых, — пробормотал Андрей. Чего там, полковник мне просто нужен, а я ему. А когда ты обедаешь с Гейгером? А когда пьешь пиво с Дольфусом, А когда чачуа? Рассказывает тебе по телефону новые анекдоты? Да, сказал Андрей, все это так, да. У тебя разве что с одним Изи сохранились прежние отношения, да и то? Вот именно, сказал Андрей. Да и то. Не. и речь быть не может, — сказал наставник решительно. Ты только представь себе, вот здесь сидит полковник, заместитель начальника штаба вашей армии, старый английский аристократ знаменитого рода. Вот здесь сидит Дольфус, советник по строительству, знаменитый некогда в Вене инженер, и жена его, баронесса, прусская юнкерша, а напротив — Ван. Дворник. -да, — сказал Андрей. Он почесал в затылке и засмеялся. «Бестактно как-то получается». «Нет-нет, ты забудь про деловую бестактность, бог с ней. Ты представь себе, что Ван будет при этом чувствовать, каково будет ему». «Понимаю, понимаю», — сказал Андрей. «Понимаю». Да ну, все это вздор. Позову его завтра, сядем вдвоем, посидим. Мэй Линь, Сельма и нам какой нибудь смастерят. А мальчишки я бульдог подарю. Есть у меня, без курка. Выпьете. — подхватил наставник. — Расскажите друг другу что-нибудь из жизни, ему есть тебе о чем рассказать. И ты тоже хороший рассказчик, а он ведь ничего не знает ни про Пинджикент, ни про Харбас. Прекрасно будет. Я даже немножко завидую. — А вы приходите, — сказал Андрей и засмеялся. Наставник тоже засмеялся. «Буду мысленно с вами», — сказал он. В это время в парадной позвонили. Андрей посмотрел на часы, было ровно восемь. «Это наверняка полковник», — сказал он и вскочил. «Я пойду?» «Ну, разумеется», — сказал наставник. «И прошу тебя впредь, никогда не забывай, что ванов в городе сотни тысяч, а советников всего двадцать».